Глава 30. Сержант. Последний гигаваран. Насколько же неприятная была работа. Гниющий труп огромного рака я топором разрубал на куски, складывал их в черные полиэтиленовые пакеты для мусора и тут же завязывал, чтобы не так сильно воняли. Оставлять ароматную приманку на речном острове было нельзя. Жители приюта Кузьмича выкинули бы смердящие останки, не понимая их ценности для зверолова. А между тем у меня на эти вонючие куски имелись очень большие планы. Совсем недалеко от речного луга, куда я направлялся за Гигавараном, в дальнем лесу находилось логово какого-то огромного и страшного лесного чудовища. Я успел увидеть его лишь мельком, когда в свете молнии пронесся мимо на долбоящере. Но все равно зубастый, покрытый шерстью монстр, меня впечатлил. Размерами он ничуть не уступал болотной хозяйке, острые зубы, длинные лапы, горящие злобой глаза свирепого хищника – как раз то, что нужно. А главное, жил он совсем недалеко от луга с гигаваранами, и я бы смог, наверное, найти дорогу к его логову». «Конечно, дело выглядело крайне опасным, зато насколько шикарный питомец из него выйдет, если у меня все получится. Да и какой же я зверолов, если не попробую приручить такого могучего зверя». «Телосложение повышено до двадцати одного». О, кучно пошло. Три часа назад у моего сержанта повысилась сила, а теперь еще и телосложение. До этого улучшения я получил подряд с десяток сообщений об успешной проверке на сопротивление ядом, так что, наверное, эти события между собой были как-то связаны. Что же, очень своевременное улучшение, повысившее моему персонажу и количество очков здоровья, и количество очков выносливости». Подозреваю, что и то, и другое мне сегодня могло понадобиться. Когда я уже отмывал топор от ошметков и слизи, подошла сестра. Юля аж прыгала от радости, с большим воодушевлением восприняв участие в дальней поездке. Девчонка призналась, что откровенно заскучала в поселке с раннего утра и до глубокого вечера, занятая готовкой еды, стиркой и уборкой». «Да, мирная, безопасная работа внутри крепких стен. Вот только моей сестре хотелось чего-то большего. Хотелось приключений, исследования нового мира и, конечно же, развития своего персонажа». «Брат, когда-то я опережала тебя на три уровня. Сейчас же ты уже пятнадцатого, а я только одиннадцатого. Так несправедливо. А ведь у меня, возможно, и для получения классы мастер-зверей, ветеринар или дрессировщик. Я могу быть очень полезной тебе с твоими зверями». Кстати, да. При нашей первой встрече предполагаемый игровой класс у Юли был разведчик. Сейчас же светился класс ветеринар. Видимо, из-за ее активного общения с крипокрокодилами, которых девочка и кормила, и чистила, и лечила, пришлось обещать Юли чаще брать ее в свои походы за стены речного поселка, но только при обязательном условии, что она будет беспрекословно слушаться старшего брата. Я посадил сестру на громадного крипокрокодила Гену и сам лично проверил прочность узлов страховочной веревки. Не забыл взять и котенка. Васька сегодня в очередной раз показал себя талисманом удачи, так что пусть находится при мне на всякий случай. Котенок с гордым видом занял свое привычное место на рюкзаке. Шелли была давно готова, и мы собирались уже отплывать, как вдруг из ворот поселка вышла Варя. «Бледная и едва передвигающая ноги, но девушка целенаправленно направлялась в нашу сторону и махала рукой, привлекая внимание. Я спрыгнул и подбежал к раненой, предполагая, что ей требуется какая-то помощь. «Сержант, возьми меня с собой!» Голос у Вари был очень тихим, едва слышным. «Что?» Я с сомнением посмотрел на неоправившуюся еще от ран и болезни дочь инженера». Глаза девушки ввалились, руки тряслись от слабости, каждый шаг давался ей через боль. Девушка даже стояла-то с трудом, ну куда ее брать в таком состоянии? Конечно же, я собирался отказать, пусть и в максимально деликатной форме, но Варя проговорила первой «Погоди, не спеши отказывать, сперва выслушай меня». Девушка замолчала и скривилась, даже прижала ладонь к животу. Видимо, из-за излишне резкого движения случился острый приступ боли в незаживших еще послеоперационных швах. Варя переждала приступ и заговорила уже ровнее и увереннее. «Да, мне сейчас плохо, и пользы от меня будет совсем немного. Вот только не забывай, что тут совсем другой мир со своими законами. До 34 уровня мне не хватает каких-то крох опыта». А как только я получу новый уровень, так сразу излечусь от всех ран и стану полноценной. Да, трудно и больно, но такой способ всяко лучше, чем неделю валяться в постели. И уверяю, сержант, я тебе пригожусь. М -м -м. С такой точки зрения желание девушки действовать активно, а не лежать сутками напролет в больничной койке, выглядело вполне объяснимым и оправданным. Но все равно я что-то сомневался. «Отец знает?» – уточнил я и получил отрицательный ответ. «Нет, он бы не отпустил. А еще я без спроса взяла флягу отца, чтоб водкой заглушить боль, если совсем тяжело станет. Только этого не хватало. Я тяжело вздохнул и с беспокойством посмотрел на чистокол поселка, из-за которого доносился стук топоров и визг пилы». Строительство дома продолжалось, и отец вари активно участвовал. Затем снова окинул взглядом стоящую передо мной русоволосую девушку в потертой военной форме. «Инженер меня убьет, если с его дочерью что-либо случится». С другой стороны, Макс Дубовицкий сам говорил, что его дочь не воспринимает окружающий мир как настоящий, живет словно во сне, и ее ничто тут не держит. Нет якоря, нет друзей, нет каких-то сильных интересов. А тут Варя сама захотела участвовать в поездке по реке. Вдруг именно эта поездка как раз и даст призрачной девушке тот якорь, который удержит Варю в новом мире и не даст однажды раствориться в тумане? Инженер ведь сам говорил, что это вполне реально. Поэтому я указал рукой на готовую к отплытию самку Крипа-крокодила. Поплывешь с Шелли. И очень прошу, постарайся не умереть. Заплыв вышел не самый простой. Со стороны гор подул холодный ветер, на реке поднялись волны. Моя сестра даже призналась, что ее укачивает. Я очень переживал за Варю, но крипа-крокодилица с двумя девушками не сбавляла скорости, мелькая в волнах далеко впереди. Мне стоило больших усилий не терять Катю из вида и постоянно подгонять Гену, чтобы он не так сильно отставал. «Навык зоркий глаз повышен до шестнадцатого уровня». Навык «Верховая езда» повышен до 27 уровня. Игровая система также предложила мне выбрать навык «Плавание» и «Ныряльщик», но я снова отказался. С последним навыком я уже почти определился – «Тяжелая броня». Именно такой навык требовался для возможности без штрафов носить тяжелый доспех из чешуи гигаварана. «Сам бы я, признаться, до этого не догадался», – подсказал инженер, разглядывавший принесенные мной пластины. «Вот только брать навык я пока не торопился. Изготовление доспеха – дело весьма небыстрое, а ну как мне срочно потребуется что-то другое». А между тем Катя стала постепенно уставать, скорость крипа-крокодилицы заметно снизилась. «У Гены проблем с выносливостью не было, так что мы почти-почти догнали девушек. И Шелли, и получившая новый уровень Варя, задорно смеялись, махали нам руками и предлагали устроить соревнование «Кто достигнет речного луга первым?» Последние пару километров превратились в принципиальную гонку, и рассудить нас смог бы только фотофиниш, лучший из возможных исходов, никто не остался обиженным». «Хорошо-то как!» – смеялась получившая 35-й уровень разведчица Варя, и дело, похоже, было не только в избавлении от физических ран. «Я не психолог, конечно, но полагаю, что дочери инженера не хватало именно таких вот радостных моментов, чтобы жить полноценно и наслаждаться каждым прожитым днём». «Вон наша цель!» – обратила внимание всех Шелли на одинокого гига варана пасущегося на лугу метрах в трёхстах от нас. Это был огромный бронированный зверь, необычной фиолетово-черной окраски. Гигаваран, вожак, самец 93-го уровня. 93-й уровень, да еще вожак, хоть я и не понимал, чем эта приписка к названию мне грозит. Более сильный? Крупнее обычного? Может, агрессивный? Я нервно сглотнул, представив себе масштаб свалившейся проблемы. Зверя сорокового уровня пришлось объезжать порядка 6 часов, И потому мне даже страшно было подумать, сколько времени потребуется на приручение гигаварана 93-го уровня. Сутки не меньше. Все девушки смотрели на меня, ожидая дальнейших инструкций. Я же поскорее стер с лица гримасу уныния и растерянности, постаравшись наоборот выглядеть настоящим эталоном спокойствия и уверенности». Ну, сутки так сутки, рано или поздно все равно справлюсь. Тактика приручения таких зверей была уже не раз опробована, так что работаем. Пятиминутная готовность. Варя, сооруди из веревки седло, как у крипа крокодилов, оно обязательно понадобится. Юля, будь готова уходить в невидимость. Подкрадешься к зверю сбоку и сильно уколишь своим гарпуном между пластин. Шелли, Варя, будете с Юлей рядом и поможете моей сестре. Пугайте гигаварана криками и уколами оружия. Как свернется, Шелли сразу же глуши его сонным зельем. Заранее смашем свои дротики. Сам я в это время с помощью плоскогубцев готовил из толстой стальной проволоки петлю, которую надеялся накинуть на шею или лапу оглушенному зверю. После чего вырубил и обтесал топором прочный деревянный кол. Ведь долгий срок приручения – это ерунда в сравнении с тем, что проснувшийся после сонного зелья перепуганный зверь мог унести меня чёрт знает куда, откуда найти потом обратную дорогу будет ой как непросто. Навык изготовления предметов повышен до десятого уровня. Пять минут прошло, мы были уже готовы начинать. Время. Девушки сработали на отлично Сестра атаковала прямо из невидимости Отчего зверь обиженно взревел И увидев несущихся на него с улюлюканьем варию и Шелли Свернулся в огромный фиолетово-черный шар Пара десятков точных уколов меж пластин, И уже через минуту Гигаваран раскрылся, вытянув лапы Самый скользкий из этапов нашего плана был выполнен Насколько же сподручнее оказалось действовать слаженной командой Пока сонное зелье действовало, я подбежал и накинул на шею ящеру петлю, после чего со всей поспешностью принялся обухом топора вбивать неподалеку в землю толстый кол, на который надел сооруженную на другом конце проволоки вторую петлю. Еле успел вскарабкаться чешуйчатому ящеру на спину и обвязаться страховкой. Уже вставлял ноги в петли стремена, как вдруг гигант очнулся. «Отойдите все!» – закричал я своим помощницам, после чего стало не до разговоров. Началось бешеное Родео. Бронированный гигант вскочил, рванулся бежать со всех лап, и от резкого рывка, натянувшейся словно струна проволоки, я чуть не вылетел. Помогла страховка. На секунду показалось, что зверь порвет прочный стальной поводок или вырвет из земли кол. К счастью, «Обошлось!» Почти сразу мой скакун побежал в противоположную сторону, но тоже был остановлен резким рывком проволочной привязи. Ящер принялся взбрыкивать, пытаясь стряхнуть наездника или порвать накинутую ему на шею петлю. Я распластался на спине гигаварана и судорожно вцепился в пластины панциря и за веревку. К счастью, скачки вскоре закончились. Поняв тщетность таких действий, Гигаваран снова помчался и принялся наматывать бесконечные круги вокруг столба, недовольно фыркая и вырисовывая на зеленом луге аккуратную окружность вытоптанной травы. Лишь после этого, с задержкой где-то минут в десять, наконец-то появилась шкала приручения, одновременно с выскочившими сообщениями о росте навыков моего сержанта. «Навык приручения повышен до 28 уровня». «Навык верховая езда повышен до 28 уровня». За первые две минуты гонки по кругу шкала приручения заполнилась лишь на жалкие 0,2%. да это действительно было надолго. По моим прикидкам, часов на 30 как минимум к темноте точно не управлюсь и хорошо бы вообще закончить хотя бы к завтрашней ночи». Я скомандовал наблюдающим за приручением девушкам разгружать крипа крокодилов, отпускать Катю и Гену кормиться в реку, а самим готовиться к ночевке на ветках высокого дерева, чтобы избежать близкой встречи с ночными бестиями. Но прежде нарвать и сложить неподалеку как можно больше показавших свою эффективность при приручении долбоящера синих цветов. Я все же надеялся, что скакать верхом 30 часов не придется. и его удастся покормить, быстро завершив приручение.